Глава восьмая. Утробный глухой рык встретил месяца и его спутницу. «Быстро ты освоился, Серый!» Слегка иронично, впрочем, ни на миг не испугавшись, отреагировал Январь. «Своей территорией дома леси считаешь?» «И не говори!» на Навстречу им уже спешила черноволосая женщина с ясными глазами. «Сама уже не пойму, хозяйка я тут? Или так в гости пустили? Слушаться не желает, такой пациент капризный!» константина вчера вообще чуть не цапнул. Но по улыбке, скользнувшей по губам, подобрати во взгляде, поняла милава, что шутит Баба Яга. Это и есть Баба Яга? Вот это поворот! Да она выглядит совсем не старой. После знакомства с месяцем, который вовсе не дряхлым дедушкой оказался, девушка уже легче восприняла новое откровение. С открытым ртом не застыла, лишь изумленно моргнула, глаз с лица незнакомки не сводя. «Должно быть, за дело!» – подмигнул раскинувшемуся в углу на лежанке зверю месяц. «Знаем мы, Кащея, наверное, приобнять тебя пытался?» «Да, у Константина шутки известные!» И хозяйка дома погрозила пальцем волку. «Стоит ли на них реагировать? Проходи же январь и спутницу свою представь!» Смотрела она при этом прямо на Милаву и улыбалась так по-доброму, что девушка невольно смутилась, устудившись в своих необоснованных. Отведя взгляд, быстро оглядела пучки ароматных трав, живописно развешанные под потолком, большую белую печь и добротный стол с вышитой скатертью, на котором высился пузатый самовар и горка румяных пирожков. «Верно ты догадалась, спутница — это моя милава!» Кивнул в ответ январь, оторопевшую девушку слегка вперед подталкивая и одновременно ободряя усмешкой. «Проходи, не бойся! Серый только рычать горазд а Олеся и вовсе у нас добрая душа!» «В печь точно не посадит!» В последнем Милава даже на миг не усомнилась, всей душой почувствовав, что местная баба-яга ничем на сказочный образ зловредной ведьмы не похожа. Теплом светились темные глаза ее, а еще в их глубине Милава подметила грусть затаенную и интуитивно распознала в Олесе родственную душу. Не все безоблачно в жизни этой женщины было, испытала она и страдания. «Нет в ее сердце покоя, как и в моем». «Спасибо огромное!» – поклонилась Милава. Шубку сняла и принюхалась. «Такая вкуснотища, такие ароматы!» «Понимаю Серова. Он переживает, что гости нагрянут и пироги все подъедят». «Что ты?» – польщенно улыбнулась Олеся. «Ему этих пирогов каждый день перепадает, да только много ему нельзя. Он на строгой диете». Со стороны волка послышался жалобный скулёж. «Пока полностью не поправится». «А что же с вашим серым случилось?» Под гостеприимное воркование хозяйки Милава Январь уселись за широкий стол, приготовившись пробовать угощение. Месяц о чём-то задумался, поэтому девушки, почувствовавшие взаимную симпатию, решили поговорить. «На пути силы тёмной он встал, с тварями жестокими в мир наш засланными столкнулся». При этих словах Баба-Яга такой сочувствующий взгляд на волка бросила, что Милава решила больше этой темы не касаться, хоть и непонятным показался ей ответ. Но зачем напоминать о плохом? «У вас тут так уютно, а ворон ваш! Само обаяние!» Решила она сделать хозяйке комплимент, чтобы паузу тяжелую прервать. Олеся заулыбалась, подливая гостья ароматного чая. «Знаю я этого вредину! Не рассказывай мне сказок о его манерах!» «Опять уговаривал прочь уходить». Милава рассмеялась, ощущая, как все больше проникается симпатией к бабе Еге. «Олеся, скоро ли братья мои явятся?» Внезапно вмешался в разговор январь. «Вот-вот должны. Я вас немного раньше пригласила, чтобы Милава освоилась». И Константин обещал заглянуть. Вмиг став серьезной, ответила хозяйка. От ее внимания не укрылся задумчивый вид гостя, его сосредоточенность и отстраненность. «Слишком хорошо знала Олеся Каков, старший из месяцев. Что беспокоит тебя?» «Вот». И откуда не возьмись, в руках месяца появился сверток. «Поспрашивай за гранью, может быть, знает, кто об этом блюдце?» «Дела давно минувших лет, это я полагаю, и никому не говори о просьбе моей». «Слишком самостоятельный. С детства привык всю ответственность брать на себя». в которой уже раз за время знакомства с январем мысленно посетовала Баба Яга. Вот и сейчас пытается во всем сам разобраться, помощи у братьев не просит. Она подалась вперед, осторожно откидывая краешек материи, в которую предмет был завернут. Эмилава мгновенно узнала заветную тарелочку, найденную в кладовке, что сначала показала ей Змея Горыныча, а потом и вовсе к нему переместила. «Хорошо», – кивнула Олеся и проворно сверток подхватила. «Если узнаю, что-то расскажу». Встав из-за стола, унесла артефакт в свою рабочую комнату. Вопросов лишних не задавала, понимая, что по пустякам январь просить не станет. И Милаву тревожить лишний раз не пожелает. Не укрылась от внимания ее, с какой тревогой то и дело замирал на девушке его взгляд. После нападения на спутницу декабря была причиной брату его тревожиться. Как служба идет, нет ли примет тревожных? С тыла побеги вернуться, спросил месяц, тут же пояснив спутнице своей. Олеся – сильнейшее ведунье мира нашего. Страшена, как и Константин. Может за грань заходить, чтобы с душами ушедших пообщаться и назад возвращается Сила эта большая, после великих испытаний ей доверенная». «Ох!» С уважением и толикой страха глянула на новую знакомую Милава. «А я думала, вы лекарь местный. Вон и серого на ноги поставить старайтесь. Если тихо все в мире сказочном, то так оно и есть». Протянула в ответ хозяйка и нахмурилась взгляд на месяца перевела. Словно затаились все. Тишина стоит, ни намека на атаку. За гранью тоже никто ничего не слышал, а я... Ни за что не поверю, что колдун черный отступился и после первой же неудачи с Нариной мир наш в покое решил оставить. Январь в ответ кивнул. Милава же, хоть и буквально млела в это время в восторге от вкуса пирожков домашних, А к беседе прислушивалась внимательно, желая больше узнать о тревогах месяца беспокоящих. «Вдруг и я чем помочь смогу?» Внезапно девушка слегка вздрогнула, почувствовав, как кто-то ноги ее коснулся. Опустив взгляд вниз, заметила волчонка маленького. Что доверчиво к ноги ее прижался и мордочку вверх поднял, уставился на девушку взглядом просительным. Мгновенно сообразив, о чем ее просят, надломила милава пирожок свой. Руку плавно вниз опустила, чтобы под столом скормить малышу желанное лакомство. И тут же поймала пристальный взгляд звериный. Это Серый тоже к разговору прислушивался. Да за гостями наблюдал. Смутилась милава, не привыкла она в центре внимания быть. Хотела просто тихонько в уголке отсидеться, да послушать беседу чужую. И все важное на уст намотать, чтобы самой лучшей помощницей месяцу быть. «Хорошо, что я начала обязанности свои исполнять». Смогла месяцу помочь силу стабилизировать. Радовалась она в душе. А как же месяцы все то долгое время, пока клан наш в был, справлялись? Ладошка девушки машинально скользнула вниз и в мягкую шерсть на загривке зарылась. Почесав волчонка за ухом, принялась поглаживать его по голове. Серый хоть и присматривал больше за хозяйкой дома, да за гостем ее, но краем глаза следил за детенышем. кощей с Горынычем о том же в один голос твердят». Сухо кивнул январь, соглашаясь с Бабой Егой. «И сам я уверен, что не отступился колдун, просто готовит на этот раз что-то другое. Или прислужник у него новый, похитрее колдуньи. Говорил Константин, что есть у меня подозрения относительно напарника ее в мире нашем затаившегося». «Почему же не напарница?» Прищурилась Олеся, взяв со стола ватрушку с рябиновым вареньем. Но прежде чем месяц успел ответить, снаружи шум послышался, кто-то в дверь стучал. «Вот и остальные гости пожаловали». Подскочила с места хозяйка. Милава нервно вздрогнула. Сейчас ей предстоит увидеть свою соклановку, что смогла вновь веру в клан потомков Дарины месяцем вернуть. А Настеньке уже рассказывали самые невероятные истории. Первым, чуть пригнув светловолосую голову, в терем бабы-яги шагнул высокий статный мужчина с ледяным и каким-то колючим взглядом. Всего на миг его глаза встретились с глазами Милавы, а девушку, словно волной ледяного холода, обдала. Невольно отпрянув, она тут же почувствовала прикосновение января. Уловив смятение и растерянность спутницы, месяц ободряющий сжал ладошку девушки. «Брат мой младший, февраль!» Бросив на родственника сухой, явно неодобрительный взгляд, поспешно представил он вошедшего Милаве. «А это Милава, спутница моя!» Сухой кивок и все тот же недоверчивый, отрешенный взгляд февраля стали единственным ответом. Проигнорировав щедро заставленный яствами стол, мужчина шагнул к окну, да так и застыл возле него с устремленным в пустоту взглядом. И стоял до того неподвижно, словно в ледяную статую превратился. В Милави разом вся неуверенность в себе проснулась. Что-то в феврале испугало ее, заставило сердце забиться чаще. А вот Олеся проводила месяц грустным, почти материнским взглядом. но сразу перевела его на января, вопросительно приподняв бровь. Но старший месяц только отрицательно качнул головой и «не трогай, мол». Неловкую тишину нарушил женский смех и вторящий ему голос Кащея. Широко распахнув двусторчатую входную дверь, в дом валилось сразу трое. Велеречивый страж, ладный сереброволосый мужчина и незнакомка с добрыми глазами и светло-русыми волосами. «Разве ж у нее глаза голубые?» От чего то первое мелькнуло у Милавы именно эта удивленная мысль. В девушке она безошибочно распознала свою соклановку. И дело не в каких-то особенностях внешности или отличиях в наряде, нет. Как раз одетая и причесана девушка была по-сказочному волшебна. Но взгляд, ее открытость, вспыхнувшая при виде Милавы радость. «С братом моим младшим Дмитрием ты уже знакома, а это... спутница его Анастасия. Константина ты тоже уже знаешь». Тут же подтвердил догадку январь, так и не отпустивший ладошки девушки. Стараясь не выдать обревающего ее волнения и... Держаться с привычным деловитым спокойствием, Милава поклонилась. «Здравствуйте». «И тебе не хворать, спутница новая!» Тут же ответил за всех страж. Подмигнув Олесе и приветственно коснувшись ладонью головы Серого, Кощей шустро зашагал к столу. «Отлично, сытный стол — это лучшее, чего можно желать после долгого дозора». Вот только за ухмылками и шутками взгляд, цепкий и пронзительный, скрывался. «А напарник твой где?» «Как обстановка на границе мира сказочного?» Вопросы января и баба-яги прозвучали одновременно. «Все спокойно и даже слишком, если вы понимаете, о чем я». Последний он буркнул уже едва слышно. Немешкая, не дожидаясь, пока рассядутся его спутники, страж выбрал себе самый поджаристый пирожок. «Что до горыны чато во дворе он?» «Головы между собой спорят, никак не могут решить, какой из них первый здороваться. Ты бы поторопила их, Олеся, а то ворон-воронович там со смеху в сугроб свалится». «Вот же, манерная ящерица!» — сплеснула руками хозяйка, вновь к двери поворачиваясь. «Знаю я, чего он там топчется. Боится, что я побег его недавно припомню. Недолечившись ведь улетел». И громко хлопнув дверью, Олеся выскочила наружу. Все в доме дружно прислушались к отголоскам доносящихся со двора криков и робкого бормотания трехглавого дракона. Спустя минуту он сам, неловко переваливаясь на своих коротких лапах, появился в проеме входной двери. Следом, грозно постукивая древком метлы, ступила и рассерженная баба-яга. Присутствующие при этом мужчины обменялись понимающими взглядами, а Настя и вовсе не удержалась от смеха. Поддавшись ее задору, улыбнулась и милава. Как ни старалась она держаться понеприметней, а общим весельем заразилась. «Не серчай на него!» Оперативно приподнявшись и уступив Горынычу место рядом с собой, рассмеялся и Кощей. «Здоров он уже!» «Упрямец!» Все еще, кипя негодованием, возразила Олеся, тоже за стол присаживаясь. «И не ребенок давно, а советов разумных слушаться не научился!» «Какая жена такого стерпит?» Едва молвив последнюю фразу, Баба Яга резко замолчала. И бросила виноватый взгляд на гостей. На миг наступила оглушающая тишина, все замерли, не зная, как сгладить впечатление от неловкой фразы. А милава растерянно оглянулась, не понимая, от чего так внезапно умолкли все. «Олеся!» – рискнула она прервать неприятную паузу. «Да чего же у вас пирожки вкусные?» «И мягкие, чувствуется, что из печи и во рту тают, а уж начинка!» М -м -м! «Да, Олеся готовить мастерица!» Совсем неожиданно на помощь Милави пришел февраль. Ненадолго изменив своему суровому настроению, тепло взглянул на смутившуюся хозяйку и одарил ее комплиментом. «Руки золотые!» «Да уж, это правда!» Благодарно пожав ладошку спутницы, поспешил поддержать тему и январь. «В гости колесе всегда с легким сердцем отправляешься, знаешь, что теплый прием всегда там тебя ждет». «И то верно!» Как всегда весело поддакнул и Константин. откусывая по очереди от двух разных пирожков, что держал в обеих руках. «Давайте уже к насущному перейдем!» Шутливо пригрозил пальцем декабрь с братьями, переглянувшись. И тут же, словно порывом ветра студеного, сдуло и смущение, и веселье. Гости Баба-Яги совет, собравшиеся, стали вмиг серьезными. «И то верно!» — вновь подал голос страж. «Январь, расскажи-ка нам, что делать собираешься!» Милава, внимательно наблюдавшая за месяцем, сразу подметила, как брови его нахмурились, и на лбу морщинка появилась. «Думается мне, что колдунья не сама в мире нашем скрывалась, есть у нее сообщник». «И не спрашивайте у меня, почему уверен, что не сообщница, чувствую». «Меня словно преследует ощущение взгляда чужого, тяжелого. С того момента, как посох подхватил, неотступно чувствую давление этого взгляда. Едва уловимое, изучающее». Все, собравшиеся с огромным вниманием, ловили каждое слово месяца. «Как твое состояние?» Вздохнул Декабрь, все еще раскаиваясь в ошибке своей, что навлекла страдания на брата-старшего. Помогла ли спутница твоя силу стабилизировать? Взгляды большинства гостей устремились к Милави, заставив ее смутиться. Но, не желая слабость свою выдавать и эмоции проявлять, девушка старательно продолжала доброжелательно улыбаться. «Помогла». Сухо кивнул Январь в ответ, не желая о личном разговаривать. И только Милава ощутила благодарное пожатие его сильной руки. «Преследует, говоришь», — вернул разговор к важной теме февраль. «Но зачем следить за тобой? Выжидает момент для нападения или ждет знака? Что, если кто-то из твоего окружения готовит предательство?» Мужчина бросил на Милаву странный взгляд, недоверчивый и одновременно вопросительный. «Неужели силы темные опять готовят за западню? Поэтому и затихли!» всплеснула руками Олеся, прежде чем Милава хоть как-то успела опровергнуть подозрение в предательстве. «Сколько ни спрашивала я за гранью, нет никаких намеков на это. Но тем подозрительнее». «Нет», — решительно качнул головой Январь. «В случае с изменением места схрона Кристалла у них времени не было выжидать. А сейчас сообщник затаился. Он точно маг и способен видеть на расстоянии». В тот момент, когда меня волной силы на зимней дороге Устюжева накрыло, я на миг место это словно с высоты птичьего полета увидел. И не своими глазами увидел. Излишки силы дали ощутить чью-то магию. На какие-то секунды выдав ее незримое присутствие. С той поры я и чувствую отголосок тот. А недавно убедился в слежке доподлинно. «Да, да», — кивнул Константин. «Говорил январь мне, что вынудил силу темную проявить себя». Для этого и достоверность своей болезни соблюдал. Но теперь, когда силу посоха обуздал, должен он до сообщника этого добраться. Безусловно. Сосредоточенно, как и все остальные, выслушав брата, прищурился декабрь. Надо мага того найти. Почувствовав его, смог ли ты узнать что-то, что поможет изобличить злодея? Он древний, задумавшись на миг, медленно заговорил январь. Сильный и осторожный. «Уж не сам ли это...» Резко подалась вперед Настя, но тут же оборвала свой вопрос. «Нет, не мог ведь он вырваться из заточения». «Что ты?» Дружно замотали все три головы змея Горыныча. «Прорвись, Абрахсис, в наш мир! Это почувствовали бы мы все!» «Наш враг осторожен и расчетлив, он готов ждать, и это опасно!» «Надо бы поскорее его обнаружить!» Милава подивилась той простоте и естественности, с которыми... обменялись улыбками головы дракона с соклановкой ее. «Но как?» – озабоченно поинтересовалась Олеся. «По этой причине я и собрал вас сегодня». Все взгляды снова обратились к январю. Месяц был собран и задумчив. «Нам предстоит весь мир сказочный проверить, под каждый камешек заглянуть, но найти сообщника Нарины. Уверен, что время у нас есть, себя он не выдаст. Никаких массовых нападений сил зла не будет». чтобы мы решили, что, уничтожив колдунью, с темной силой мы справились. Будем искать каждый на своей территории. А стражи остальные земли осмотрят, и Черномора предупредить надобно. Пусть с дружиной своей морское царство проверит, мало ли где злодей затаился. С энтузиазмом согласился Декабрь. Разделимся так быстрее. Мага сильного мы почувствуем, под какой бы личиной он не скрывался. Надо предупредить братьев и сестер двоюродных, чтобы помогли с поисками у себя. «Уверен я, что маг этот на территории зимней». Вопросительные взгляды гостей сосредоточились на месяце. «Почувствовал в тот же миг, когда с магией его соприкоснулся», — пояснил январь. «Тогда тем более искать надо нынче же и начнем». Декабрь даже привстал, так сильно было его желание мир сказочный поскорее обезопасить. «Предлагаю с города мороженщиков начать». «Вот уж где легко затеряться». «Можно», — согласился январь. «Он на границе моей, твоей и ничейной территории. Туда можно и вдвоем отправиться». Вчетвером. Милава восхитилась тем, как веско, пусть и негромко, прозвучал голос Насти. Она, как истинная спутница, желала разделить эти тяготы со своим месяцем. И не сомневалась в готовности к этому Милавы. Подтверждая ее догадку, Милава спешно кивнула, выражая согласие с Соклановкой. «Братья и месяцы переглянулись». Февраль настороженно прищурился с сомнением, разглядывая Милаву. «Не по себе девушке стало от взгляда этого. И чего это он так к ней приглядывается?» «С поисками и мы поможем!» Кощей спешно проживал последний пирожок и тоже поднялся на ноги. «Мы же почувствуем его!» Последний вопрос адресовался январю. «Не уверен, мак очень силен и хитер, да и затаился он!» «Вот заодно и проверим!» Сказала, как отрезала Олеся. «Древние не древние, но и мы не лыком шиты. Не просто так стали стражами мира сказочного. И на этот раз не уйдет тать от нас. Хватит и того, что он столько веков скрывался, а мы не подозревали о том». «Отличный план!» Радуясь такой бурной жажде действий, важно кивнула одна из голов Горыныча. «Совместными усилиями мы его отыщем. Только дежурство совсем оставлять нельзя. По очереди надо за границами мира следить». «Обращайте внимание на мелочи», – напутствовал всех январь. «Именно они и могут выдать предателя. В ближайшие дни нам надо побывать повсюду, посетить каждое поселение в мире сказочном мимо каждого дома пройти. Мы должны найти злодея». На этом изговорившись, все отправились на улицу. Милаву же Настя перехватила за руку удержала и потянула девушку вглубь дома. «Как же я рада твоему появлению!» С искренней добротой обняла она Милаву. «Так счастливо Соклановку увидеть, о мире родном услышать!» «Спасибо!» Немного скованно кивнула спутница января, непривычная к таким откровенным проявлениям чувств. «И мне гораздо спокойнее, зная, что я не первая спутница». «Будь осторожнее!» С явной тревогой, вглядываясь в лицо Соклановки, предупредила Настя. «Никому не доверяй! Сейчас посох в руках Яромира, он хозяин в мире сказочном». а через тебя можно к нему подобраться. Так я, поверив одной гадалке, сама в беду попала и месяца своего едва не подвела. Не повторяй ошибку мою, никому, кроме января, не доверяй». «Вот оно как!» Впечатлилась услышанным Милава и вновь благодарно кивнула, обдумывая слова девушки.